Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет. Геннадий Максимович. «Связной». Фантастический рассказ был опубликован в журнале «Юный техник» в 1979 году. Читает Олег Шубин. «Иногда я жалею, что их уронил. Мне было бы тогда ничего. Часы по-прежнему исправно показывали бы время, а я был бы совершенно спокоен и ничего не знал. А потом перестаю жалеть». Ведь только из этой неосторожности мне, именно мне, выпало на долю то, с чем сталкивались пока лишь очень немногие, считанные единицы, из всех людей на Земле. Вот сейчас я ни о чем не жалею и, замирая, смотрю на циферблат. Но он пуст, электронные часы безжизненные. Так что же случилось? Все больше мне кажется, что этого теперь никогда не узнать. Ведь сегодня уже 24 января, вернее, ночь с 24 на 25. Значит, остался всего один день. Зимняя ночь за окном густеет. Часы лежат передо мной на столе. Я вглядываюсь в темно-синий циферблат и вспоминаю, как все произошло. Началось все просто. Дядя ученый полгода назад подарил мне электронные часы. Он привез их из заграничной командировки. Был на каком-то научном симпозиуме. И, конечно, часы тут же вызвали зависть всех приятелей. Ведь ни у кого из них таких не было. Слегка шероховатая поверхность корпуса рассыпала вокруг себя мириады светящихся искр. Овальный циферблат, семигранный корпус, на нем маленькая кнопочка. Браслет, казалось, сам застегивался, стоило только надеть часы. Я даже не успел поблагодарить, сразу же нажал на кнопку. На циферблате зажглось. Двадцать семь. Пять. 1982-21-31-47. Для небольшого циферблата информации было, пожалуй, слишком много. Вверху число, месяц и год, и под ними время. Долго еще не отрываясь, я с восторгом смотрел на слабые мерцание быстро меняющихся цифр, показывающих секунды и минуты. И только потом догадался все-таки поблагодарить дядю, который смотрел на меня с улыбкой. А вскоре я настолько привык к своим новым часам, словно других у меня и не могло быть. Не снимал их даже, когда играл в волейбол. Привык-то привык, но иной раз меня так и подмывало разобрать подарок, посмотреть, что там внутри. Обычные часы мне случалось разбирать и даже ремонтировать. Но электронные часы легко испортить. Дядя не простил бы легкомысленного отношения к своему подарку. И все-таки настал день, когда пришлось их разобрать. Я уронил часы на пол в ванной. Звук удара был таким, что сердце у меня упало. Внешне часы нисколько не изменились, даже стекло не разбилось. Но больше они не работали. Увы, в мастерской их не смогли починить. Мастер сокрушенно объявил, что впервые видит часы такой конструкции и что вряд ли их вообще кто-нибудь починит. В тот день, придя домой, я решительно снял с часов крышку, чтобы посмотреть, как они устроены. Терять было нечего. Крышка сначала не поддавалась, потом с легким щелчком снялась. Под ней оказалась еще одна блестящая металлическая крышка с небольшим, размером с маленькую таблетку, пазом для батарейки. Я снял вторую крышку и увидел какие-то мелкие детали, кажется, их называют интегральными схемами. Я долго всматривался в тончайшую мозаику, с отчаянием сознавая, что ничего не понимаю. Теперь трудно сказать, показалось мне это тогда или так и было на самом деле. Но один из крохотных проводков вроде бы сместился в сторону. Взяв тонкую иглу, я осторожно попытался вернуть его на место. Рука вдруг дрогнула, игла сорвалась, острие угодило прямо в хитросплетение линий, каждая тоньше волоска. А дальше? Дальше мне оставалось только убрать часы в стол. Теперь, должно быть, я испортил их окончательно. Конечно, я даже и не подозревал в тот момент, что стою на пороге невероятных, фантастических событий. Несколько дней я старался даже не вспоминать о часах, но как-то вечером все-таки не выдержал и снова, надеясь на чудо, стал нажимать на кнопку. И вдруг циферблат засветился. Стало твориться что-то невероятное. Сначала в бешеном темпе замелькали цифры. Не только секунды, но даже цифры, показывающие годы. Потом ни с того ни с сего они сменились буквами. Затем опять пошли цифры. Чуть позже какая-то совершенно непонятная смесь из букв и цифр. Потом появились почему-то одни семерки. Оторопев от неожиданности, я отпустил кнопку, но семерки становились все ярче. Потом также неожиданно циферблат вновь засветился. Сначала на циферблате по порядку промелькнули цифры от нуля до девяти. Потом пошли буквы, весь алфавит, который завершился знаками препинания. Наконец циферблат снова погас, но я смотрел на него как завороженный. Происходило то, чего не может быть на самом деле. Минут через пять циферблат опять засветился. Прежде всего появились те же семерки. Вслед за ними стали выстраиваться буквы. Они складывались в слоги, слоги, в слова. И, не веря глазам своим, я прочитал. Здравствуй. Нам еще не совсем ясно, как ты вышел с нами на связь. Помню, в тот момент я оторопело, растерянно подумал. Наверное, сдвинул или замкнул какие-то схемы. Вот и получился из них приемник чьих-то сигналов. «Теперь ты стал связным между землянами и нами», — прочитал я дальше. «Мы давно наблюдаем за вашей планетой, изучаем ее, но в широкий контакт с Землей пока не вступаем». Наверное, я все еще не осознал до конца, что происходит. Не знаю, как вели бы себя на моем месте другие люди. Я смотрел на циферблат испуганно и завороженно. Правда, иногда мы считаем нужным вступать в кратковременные контакты с некоторыми из землян, Но это не противоречило нашему уставу, так как, насколько нам стало ясно, локальность и кратковременность таких контактов не позволяли потом их участникам-землянам привести хотя бы какие-то вещественные доказательства того, что это было на самом деле. Когда ты вышел на нашу волну, по сигналам стало ясно, что произошло это случайно. Мы решили использовать эту возможность, потому что сейчас нужна дополнительная информация о Земле. Жди связи завтра в это же время. «Так значит, схема теперь работает и как передатчик», — изумился я. Циферблат погас. Какое-то время я не мог пошевелиться, продолжая всматриваться в него. О чем я тогда думал? Плохо помню. То, что произошло, словно бы лишило меня всяких мыслей. Я просто сидел и смотрел на темный циферблат. Помню, как весь следующий день я не находил себе места. Что же произошло накануне? Было ли все это на самом деле? А, быть может, все это только приснилось, потому что моим любимым чтением была научная фантастика? Если же было на самом деле, почему все это случилось именно со мной? Неужели все дело в цепочке случайностей? Сначала уронил часы, потом стал чинить и невероятным образом превратил их во что-то удивительное. Вечером я снова достал часы из стола и с замирающим сердцем стал ждать. Все повторилось, как и в первый раз. Сначала замелькали цифры и буквы, потом семерки, и только после этого началась новая передача. В тот вечер они рассказали мне, как изучали Землю, что им известно о ее происхождении, природе, и вновь мне казалось, что это происходит не со мной, а с кем-то, кого я наблюдаю со стороны. И на этот раз казалось, будто кто-то помешал им». Они наскоро попрощались, даже не закончив предыдущей фразы, и попросили меня выйти на связь на следующий день в то же самое время. А третья передача на несколько часов задержалась. Она была самой короткой и последней. Они сообщили, что вскоре, между 11 и 25 января, пришлют ко мне связного. Для того, чтобы он мог найти меня, мне надлежало в эти дни как можно чаще нажимать на кнопку, давать позывные. Начиная с 11 января, я так и поступал, но связной все еще не пришел. А ведь завтра уже 25 января. Вот о чем я думаю, не отрывая взгляда от темно-синего циферблата. Может быть, и не было никакой связи. Может быть, все это причудилось. Ведь каждый раз я видел слова на циферблате поздно вечером, когда уже глаза слепались. Но в это мне не хочется верить. Может быть, случайно соединившиеся детали микросхем снова разошлись, и мой удивительный аппарат снова стал просто испорченными часами. А может быть, что-то случилось у них, у тех, кто уже столько времени наблюдает за нашей землей. Почему я до сих пор никому не рассказывал о том, что со мной произошло? Да потому что мне просто могли не поверить. И вот теперь я не знаю, что делать. Быть может, пройдут годы, прежде чем связной придет ко мне и сбудется то, о чем мечтали поколения людей. Должен ли я ждать? Я смотрю на циферблат, но на нем ни единого блика. А я все равно терпеливо жду и буду ждать связного. А пока в эту ночь с 24 на 25 января я решил записать все, что было. Я не хочу ставить точку и закрывать тетрадку. Я жду. Вы слушали фантастический рассказ «Связной». Автор Геннадий Максимович. Читал Олег Шубин.